перед казенным человеком. Книжники — особый народ, ни на кого не похожи. — Едем, Ераст Петрович. — Пускай повоют в сласть, — торопливо сказал Ульян, которому казалось, самому было неловко за свою кокарду на шапке и пуговицы с орлами. — И то верно.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 Повсюду живут раскольники-беспоповцы, и рыболовствуют. Кому из них наперед наши поехали, не могу знать. Если и поехали, то не все. Раст Петрович, прикрыв глаза ладонью, разглядел возле дома повозку, закрытую, квадратную. Кажется...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 в Богомилова. Но когда Никифору Андроновичу рассказали про случившееся несчастье, он и дуться перестал. О приставившихся книжниках сказал без сантиментов коротко и горько: "Плохо это, хуже некуда. Деды эти большой авторитет имели."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 В самое большое село в бахраму. Его помощник Крыжов поехал в бещегду. Благочинный с дьяконом вызвались сходить на лыжах в латынино. Психиатр пошел пешком в ближнее Саласкино, к которому вела хорошо утоптанная тропа. А я решил остаться здесь, закончил недолгий рассказ. Евпатьев. — Жду, чтобы старосты все четверо сюда пожаловали. Будем мы вместе решать, как людей от беды уберечь. Толково одобрил урядник. Вдали от своих деревенских старосты позговорчивее будут. Раст Петрович спросил, а дамы где? Усмехнувшись на слово «дамы»,